Глава 11. Алена Дмитриевна. Я оказалась в больничной палате. В общем-то, это не было чем-то необычным, ведь меня положили на плановую операцию в частную клинику. Правда, я не помнила ничего, что произошло после, но такое иногда случается, мне говорили. Память должна была восстановиться. Лечение я оплатила сама, но знала, что в случае чего сыновья помогут — Конечно, разлеживаться в больнице не стоило. Каждый день пребывания тут стоил немалых денег. Вот только я все не могла прийти в себя. Беспокоила необычность окружающей обстановки. Палата мне досталась мало того, что большая, квадратов 40, так еще и обставленная, как номер люкс в дорогущем отеле. Да и персонал, женщины, одетые в белоснежные платья с длиннющими юбками, внимательные и заботливые, как ангелы, вызывал недоумение своей подчеркнутой предупредительностью. Хотя несколько дней у меня не было сил размышлять об этом. Едва я просыпалась, меня поили жидким пюре, сильно пахнущим травами, поднимали, отводили под руки в соседнюю комнату, где происходили гигиенические процедуры, потом снова поили и укладывали, как ребенка в чистую постель. Я засыпала, едва моя голова касалась подушки. Но однажды я сквозь сон... Услышала беседу. Говорила женщина. Да, госпожа настоятельница, нам не удается ничего сделать. Несмотря на все усилия, девушки помнят только свое детство до возраста примерно в 10 лет. А это так и вовсе не приходит в себя. Просыпается только чтобы поесть и справить нужду, но с каждым днем все реже. Сейчас спит уже почти сутки. Мне в лицо чем-то посвятили. Сказанное меня здорово напугало и я бы непременно открыла глаза и вообще проснулась, если бы сумела. Может, это сон? «Мирада, ты уверена, что ничего не изменится?» — спросил второй голос, тоже женский, но тембром ниже. В нем явно слышались властные нотки. «В таком деле нельзя утверждать наверняка», — вздохнула первая женщина. Разумы девушек повреждены. Я полагаю, они стали жертвами ментального мага, который не контролировал свою силу. Я бы рекомендовала обратиться в королевскую службу менталистов. Может, они пришлют кого-то, кто сможет помочь. «Полагаю, это будет решать его высочество, принц-дракон. Я ему напишу», — произнесла настоятельница. «Пока только у Бьярики Авентис нашлись родственники. Что касается остальных девушек, мы даже не знаем их имена». Авентис ⁇ это фамилия известного столичного ресторатора, верно? ⁇ спросила Мирада. Да, отец Бьярики, тот самый Астер Авентис. Он просила встречи, спрашивал, когда может забрать дочь. По его словам, ее похитили разбойники. Боюсь, разбойники бы первым делом надругались над бедняжкой, задумчиво произнесла Мирада. Но слава богине, все девушки, кроме одной, невинны а у нее не было признаков насилия на теле. «Что-то в этой истории нечисто», — вздохнула настоятельница. «Мирада, я знаю, что ты не из болтливых, но скажу прямо, не обсуждай девушек ни с кем, своим целительницам тоже прикажи молчать. Все расходы на лечение взял принц драконов, и хотя это немалые деньги, которые нам сейчас так нужны, мне неспокойно». «Как прикажете, госпожа настоятельница? Буду ждать дальнейших распоряжений». Я услышала легкие шаги, а еще тот фонарь, что светил на меня, погас. Что это было вообще? Женщины говорили о ментальной магии, а еще о драконьем принце, так будто обсуждали обыденные вещи. Я все еще сплю? Ладно, будем выяснять. Я снова решительно попробовала открыть глаза. Слава богу, получилось. У меня даже вышло сесть на постели и посмотреть в окно, куда заглядывала полная луна. Так, стоп. На плечо упала прядь длинных темных волос, какие я не ношу уже лет двадцать. Да и определенно я вешу гораздо меньше, чем должна. Можно было бы подумать, что похудела в больнице, но не на тридцать же килограмм. Что-то было сильно не так. Насколько не так, я поняла, когда на постели, прямо на одеяле поверх моих ног, появился слабо светящийся голубой кот. Я уже была готова рассмеяться, раз мне снится не просто сон, а цветной мультик, как кот заговорил человеческим голосом, как водится у всех персонажей мультфильмов, и сказал «Ну что, Альдинаира, как ты себя чувствуешь? Магия вернулась, память будем возвращать». А то мне как духу твоего рода прямо стыдно тебя, сильнейшего ментального мага своего поколения, лишили воспоминаний. Да, сделал это дракон, но он ведь мальчишка еще. Я все же рассмеялась. Попрошу быть серьезнее, совершенно не смутился котик. «Мне сейчас нужно твое разрешение на ментальное вмешательство. Я, как твой дух, обязан тебя наставлять и учить. Вот и буду учить. Первым делом вернем воспоминания. Ну как? Согласна?» Я задумалась, сон там или что, но хотелось бы понять и разобраться в том, что происходит вокруг. В конце концов, я всегда любила докапываться до сути вещей. Вот только и осторожность не помешает. Котик, конечно, милый, но у котов есть когти и зубы, это как минимум. Если ты просишь моего разрешения на вмешательство, поклянись, что не причинишь вреда, — заявила я, — и будешь действовать во благо. Кот натурально закатил глаза. «Ладно, я — дух рода Томеоских, клянусь действовать во благо тебе». Не причинять вреда словом и мыслью, действием или бездействием. Да будет так, принимаешь ли ты мою клятву? Принимаю, ответила я. Смешно уже не было. Интуиция подсказывала, что сейчас произойдет нечто такое, к чему жизнь меня не готовила. И как же моя интуиция оказалась права? Котик уставился мне в глаза и вскоре я не видела перед собой ничего, кроме сияющих голубым светом бездонных озер. Я начала тонуть в них, погружаясь все глубже, а потом моя память разом вернулась. Но вернулась не только она. Я вспомнила не просто всю свою жизнь и смерть, и новый отрезок своей жизни, что проходил уже в теле Альдинаиры. Мне пришлось принять в свой разум и все воспоминания принцессы до самого момента уже её смерти, а точнее, перерождение. «Ты понимаешь?» — спросил кот. «Понимаешь, кто ты на самом деле?» «Нет», — прошептала я, опускаясь на подушки. В голове мелькали сотни, тысячи образов, и они с трудом укладывались по полочкам. «Ничего, поймёшь», — произнёс дух. «Со временем. В этом я тебя не тороплю». «Спасибо», — откликнулась я, радуюсь. «Лежать и переваривать информацию — это было сейчас самое правильное. Тем более, что я с высоты собственного опыта смогла оценить то, во что втравили несчастную девушку. Ее буквально привели на смерть, гнусно, цинично и жестоко. Обманули, обокрали и подставили. Так ловко, что она так до конца и не поняла, что была жертвой подлица. Что ж... Я не нежная фиалка и вполне могу отомстить за Альдинаиру, не возмездия ради, а справедливости для. Но для начала стоит позаботиться о себе, потом о своих товарках по несчастью. Женщина Мирада говорила, что им может помочь ментальный маг. Что ж, я готова, надеюсь.